Глава 42. Нехватка людей. В центр Гунр поехал по Драмсвеин. Вскоре он понял, что поступила промечево. Он застрял в пробке. Пришлось вернуть на Скюин, но и там затор оказался не меньше. На бюгдей пришлось долго тащиться за автобусом всякий раз при торможении, выпускавшим из выхлопной трубы облака черного дыма. Вечерело. По тротуару еле волоча ноги, брел, замерзший, бездомный. Другие бездомные прятались в дверных проемах. На место встречи на улицу Томаса Хефти гонор странно опоздал на 20 минут. Он остановился у антикварного магазина, вышел и махнул рукой Фрелику. Тот подбежал к машине, гонор странно поискал глазами других полицейских и буркнул. Ах ты, черт! А в чем дело? Испуганно спросил Фрелик. Гонор Страна окинул взглядом темную улицу. — Кого ты ищешь? — И он еще спрашивает, в чем дело. — Ты и сам прекрасно видишь, в чем дело. Здесь нет никого из наших. Фрюлик смущенно переминался с ноги на ногу и хмыкал. Наконец он выдавил. — Ну да, ты прав. — Где те, кто должен охранять вдову? — спросил Гонор Страна. — Наверное, они... Ты сам прекрасно видишь, что здесь никого нет. Черт! Инспектор сунул руку в карман за мобильным телефоном. «Кому ты звонишь?» Гуннер Страна не ответил. По обе стороны улицы стояли припаркованные машины. Из местной забегаловки вышли три юнца и остановились на крыльце, дрожа от холода. Гуннер Стране пришлось долго ждать ответа. «Да», — ответил, наконец, Итьереда. «У дома Игрид Есперсон никого нет», — проворчал Гуннер Страна. «Так и знал, что ты позвонишь», — отозвался Итирда. «Почему здесь никого нет?» Приказ. — ответил Этерде. — Чей? — Шефа. Видимо, другие дела важнее. — Чем же сейчас занимаются они вместо охраны Ингрид Есперсон? — Убийством таксиста. Гонер Страна нажал отбой. — Ты все знал, — сказал он, оборачиваясь к Рюлику. — Я? — Гонер Страна, не отвечая, смотрел ему в глаза. — Конечно, я все знал. Но ведь всем известно, что ты сейчас скопаешься в далеком прошлом и разыскиваешь какую-то... «красотку, жившую во время Второй мировой войны». «Мне не удалось доказать, что Ингрид Есперсон требует круглосуточной охраны». «А тебя кто-нибудь об этом спросил?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь?» «Мы сказали, что мы можем и сами присматривать за ней». «Зачем им столько людей?» Перебил его гонорстрана и снова уставился в пространство. «Для допросов необходимо допросить всех свидетелей, которые видели Ришара Экхельда. Гуннер Страна осмотрел главную дверь, ведущую в магазин с улицы. «Печать в порядке», — буркнул он, входя в подъезд. Дверь, ведущая в магазин с лестницы, оказалась незапертой. Они остановились. Печать полицейского управления «Осло» взломали и унесли. Не было и ленты, натянутой поперек входа. Гуннер Страна и Фрёлик задумчиво смотрели на дверь. «В общем, на взлом совсем не похоже», — заключил Фрёлик. Кто сообщил о происшествии? Аслюк Хольмгрен, пожилая дама с верхнего этажа. Она позвонила Карстену Есперсону и поинтересовалась, собирается ли он открыть магазин после того, как полиция убрала свои, как она выразилась, заграждения. Карстен Есперсон тут же перезвонил мне. Я приехал сюда и увидел то, что теперь видишь и ты. — Ты не думаешь, что Карстен Есперсон проник в отцовский магазин? «Ни он, ни Ингрид Есперсон, по их словам, сюда и не входили». «Внутрь не заходил?» «Еще нет», — Фрелик порылся в карманах и достал связку ключей. «Ждал, пока ты придешь». Он отпер дверь. В магазине было темно. Войдя, Фрелик включил свет. Внутри все выглядело так же, как в прошлый раз, только теперь здесь не работали эксперты-криминалисты. Гуннер странно остановился на пороге и стал наблюдать, как Фрелик отпирает подсобку... Заглядывает внутрь и осторожно бродит по торговому залу. Он заглянул под стол, за стулья, покосился на витрину, сунул руки в карманы и повернулся к гонорстране. «Не похоже, что здесь побывал вор», — спокойно констатировал он. «По-моему, какие-нибудь юнцы решили пошутить». странно ответил ему задумчивым взглядом. «Когда сняли охрану?» «По-моему, вчера». «По-твоему, ты не знаешь?» «Да нет, точно вчера». Гуннер снова задумался. «У меня довольно много бумажной работы», — намекнул Фрелик, выжидая. Гуннер кивнул. «Ладно, ты иди», — сказал он, — «а я еще немного здесь побуду». Когда Фрюлик ушел, Гуннер выключил свет в торговом зале и направился в кабинет. На несколько секунд остановился на пороге, задумчиво глядя на письменный стол со старинной черной пишущей машинкой — портативным радиоприемником и одноконфорочной электроплиткой на старом умывальнике с мраморной столешницей. У стола стояло старое деревянное крутящееся кресло. Гунастрана сел в него и увидел рядом с машинкой красивый винный бокал, хрустальный, с гравировкой. Гунастрана достал из кармана резиновые перчатки, надел их и осторожно взял бокал за ножку. На хрустале были выгравированы животные, лиса и заяц. Из сказки. — подумал инспектор. Он поставил бокал на место, наклонился вперед и положил голову на согнутую руку. Прищурившись, стал озираться по сторонам. Старый умывальник, пившущая машинка, телефон, чернильница, плитка со старомодным приводом, накрытая салфеткой. Он проследил за проводом глазами. У самой стены под розеткой что-то блеснуло. Гонор странно вышел из-за стола и присел у стены на корточке. Он увидел осколок. Осторожно подобрал его и поднес к свету осколок хрусталя с гравировкой. Он покатился на бокал, стоящий на столе, нагнулся над ним и сравнил гравировку. Вывод напрашивался сам собой. Здесь кто-то побывал. Дверь отперли ключом и проникли в магазин. Незваный гость разбил один из двух очень ценных бокалов.